Глава 8. Ты где? Почему не отвечаешь на сообщения? О какой поездке ты говоришь? Повысил голос генерал-майор на другом конце провода. Каждый раз, когда я разговаривал с генерал-майором, когда ты начнёшь называть меня Амнон, я представлял его по-новому. Коренастый и усатый, сияющий лысиной, с зелёными глазами, смотрящими прямо в душу. Или высокий с орлиным носом и длинными пальцами, которые беспрерывно играют красным резиновым шариком. Я представлял, что он никогда не снимает солнечные очки и курит дешёвые сигареты одну за другой, стиснув тонкие губы и поигрывая бровями, частично приоткрывающими завесу тайны над тем, что происходит в его беспрерывно работающей голове. Генерал-майор любил полунамёрки. Он верил в то, что вода камень точит, в бесполезность споров, во власть недосказанности. «Да и нет, это два самых сильных слова», — сказал он мне как-то раз во время ночного телефонного разговора. «Но чтобы сдвинуть мир с места, достаточно прошептать в нужное ушко «может быть». «Я не понимаю», — сказал я. «Я не утруждаю себя тем, чтобы убедить кого-то в своей правоте. Я сею в собеседнике маленькое зерно сомнения». чтобы он потом сам сменил свою точку зрения. Может, мне не достанется никаких лавров за это изменение, но мой визави, даже не осознавая этого, будет стоять именно на том крестике, который я нарисовал. Генерал-майор. Ладно, буду называть его Амнан. Только один раз встречался со мной лично. Это было во время нашего первого знакомства. Я был пьян настолько, что с трудом мог вести связный диалог. Я вообще толком ничего не помню о том вечере, кроме того, что это и правда случилось. Анна узнал, кто я, что я, и с тех пор мы с ним общались только по телефону и почте. Думаю, у него было несколько секретов, которые он не хотел бы мне раскрывать. Я в надёжном месте. Я постарался, чтобы мой голос звучал спокойно. Но мне надо, чтобы вы мне помогли понять, что происходит. Что ты имеешь в виду? спросил он, почесывая блестящее темечко, делая последнюю затяжку, или глядя на улицу из окна офиса. На здание, на зеленеющие холмы, на оживлённую транспортную развязку, а может просто на белую стену дома напротив. Я ему вкратце рассказал, что произошло. Гость на пороге. Обморок на вечеринке. Поездка в уединенное место, неизвестно куда. Знакомство с энергичной читательницей мыслей. «Ты серьезно?» — спросил он. «Ты мне прислал СМС-ку три месяца назад, что уезжаешь за границу на неопределенный срок, что тебе нужно побыть одному. Еще написал, что увольняешься». «Нет», — сказал я. «Это был не я». На другом конце линии повисла тишина. «Да». Я слышал, как он медленно дышит через нос. Я по правде сказать не помню, чтобы он когда-либо выходил из себя, злился. Даже когда давал мне команды в наушник во время напряжённого допроса, когда смотрел на нас из своего офиса и периодически посылал мне короткие указания, его голос был медленный и уверенный. Сосредоточьте на местоположении тела. Спроси, как они деактивировали музейную сигнализацию. «Имена, дружище, мне нужны имена!» А сейчас я услышал несколько приглушенных ругательств, как будто он прикрыл рукой трубку, чтобы впервые позволить себе разозлиться. «Ладно, дай мне навести справки», — сказал он, когда вернулся ко мне. «Я бы к тебе охрану прислал, но ты же не можешь находиться рядом с другими людьми. Может, один из наших домов убежищ освободится?» Попробуй поискать что-нибудь удалённое. Спасибо, очень ценю, но я, кажется, нашёл себе убежище на первое время. Ты понимаешь, почему она тебе похитила? Нет, сказал я с сомнением. Мы дружили когда-то. Но это не даёт даже намёка, почему. Назовёшь мне имя? Может, его тоже спросить о Гаде? Даниэла. Даниэла, а фамилия? Тогда ее, кажется, звали Даниэла Мишер. Он поворчал. Не потому, что его что-то раздражало, просто он всегда так разговаривал. Он думал в тишине на другом конце линии. Кто-то пытался вывести тебя из игры. Может быть, что-то задумал и не хотел, чтобы ты оказался рядом и помешал. Он думал. «Видимо, этот кто-то знает, что ты наш туз. Сомневаюсь, что кто-то, кроме вас, меня так называет, Амнон». Мы встретились в Лас-Вегасе лет десять назад. Мне было двадцать с чем-то лет. Я вел ночной образ жизни. То есть не в том смысле, что я ходил на вечеринки или в клубы или что-то такое. Я просто жил в основном ночью. Я часто переезжал... не мог найти подходящего места, где поселиться. Жил то в полуразрушенном доме на городской окраине, то в заброшенной квартире за коровником в каком-нибудь поселке, то в заводской сторожке в промышленном районе. Спал днем, работал в ночную смену, или сидел дома, читал и смотрел кино на маленьком телевизоре. А еще, конечно, был алкоголь. Когда я был моложе, я... Смутно ощущал те чувства, которые шелестели вокруг меня. Иногда улавливал обрывочные сигналы ощущений, проблески размышлений. С течением времени становилось всё труднее и труднее абстрагироваться, прятаться за бетонной стеной от оглушительного боя барабанов чужих мыслей. Поначалу алкоголь помогал. Я нырял в него, как в бассейн. Он позволял мне двигаться под водой и слышать только самые сильные басы той музыки, что играла снаружи. Он превращал звучащие во мне чужие разговоры в белый шум, в отдалённый шорох. Наконец я нашёл для себя не особенно полезный организму коктейль из алкоголя и успокоительных таблеток, который помогал мне держаться, когда нужно было участвовать в людных мероприятиях. или появляться в той или иной компании. Чужие голоса, может, и оставались за стеной, но и мой внутренний голос оказывался задушен, затолкан в угловую комнату, набитую чёрной ватой, или спрятан под огромной подушкой, полностью покрывавшей его лицо. Подушка иногда поднималась и позволяла глотнуть воздуха, но заглушала любой крик. Временами, в те дни, когда я был особенно смел или глуп, я отправлялся бродить по улицам, забредал в какой-нибудь клуб, где, как следует напившись, танцевал один до упаду. Только чтобы на завтра проснуться с дикой головной болью и думать, с чего, черт побери, я решил, что оно того стоит. Очевидно, мне просто хотелось побыть с людьми. Я скучал по той... тонкой воображаемой линией, которая отделяет меня от других. Но через секунду растворяется, и они просачиваются внутрь меня. Когда я нашёл сайт объединения читателей мыслей с дурацким синим фоном или паватым шрифтом и через щёр большим количеством курсива, то подумал на мгновение, что нашёл таких же людей, как я. На протяжении 3 дней я пытался отправить сообщение через всплывающую форму "Свяжитесь с нами". И после честных попыток пришёл к выводу, что это не более, чем очередная остроумная шутка людей из кучи свободного времени. Я ненавидил эту жизнь. Ненавидил ночь. Ненавидил тот факт, что могу бодрствовать только ночью, когда нет людей. Я думал, было переехать на какую-нибудь отдаленную ферму на склоне горы или улететь на какую-нибудь испещренную трещинами скалу. Однако мои мечты разбивались об отсутствии денег. Еще у меня были они. Орли-28 и Безымянный-3, а еще Круассан на масле Форева и Хачу-Кубок, и Красавчик Диас, и Дон Тоскнейм, и Стрит Лэмп-92, и Нони-Мони. Кто-то из них знал о моей способности, или, точнее, о моей проблеме. Я с опаской выбирал кому рассказать, отлично понимая, что они, скорее всего, подумают, что я вру, или хуже того, что я сумасшедший. Реакции разнились от осторожного сочувствия до острого недоверия. И, конечно же, воодушевление на пустом месте. В случае с Нони Мони, например, реакции почти не последовало. Он воспринял это как очередной ярлык, который можно наклеить на меня и принять к сведению. Только спустя несколько месяцев после первого признания, во время ночного разговора, плавно перешедшего в жалобы на жизнь, он обмолвился на эту тему. «Нони-мони, а почему ты не используешь свои способности?» «Паддингтон-2». «Что ты имеешь в виду?» «Нони-мони, ты же говорил, что умеешь слышать чужие мысли». Наверняка так можно заработать кучу бабла. По 1.2. Ты имеешь в виду сеансы, что ли? Я не могу выступать на публике. Точно не один, разве что в схеме-нибудь, но не Мони. Не, не сеансы. Там все про разное думают, про покер или что-нибудь такое. По 1.2. Ещё хуже. Я буду играть за других, буду принимать решения по их мыслям, но не Мони. Если будешь цепляться за свои карты, то нет. по 1.2. Это как? И он был прав. Розданные карты могут быть якорем, чем-то во внешнем мире, что возвращает меня снова и снова в мои собственные мысли, чем-то, что отделяет мой мир, мою игру от чужой игры. Я мог видеть и чувствовать карты всех, кто сидит за столом, мог понять, как они рассуждают, мог предугадать Когда они действительно собираются поднимать ставку, а когда блефуют, просто потому что я чувствовал, что сам собираюсь сделать это. Но потом я смотрел на свои настоящие карты и падал обратно в свои мысли, в свою игру. Вдруг граница между моими мыслями и всем остальным миром проявилась. Это сработало. Я начал с маленьких частных игр на дому. Конечно, только поздно ночью, чтобы у меня в голове не было никого постороннего. Кроме игроков за столом. Никакого тумана лишних мыслей. Через несколько месяцев я уже начал подыскивать ту самую отдалённую ферму где-нибудь на севере, о которой мечтал. Но вдруг, окрылённый успехом, я решил слетать в Вегас, побыть там несколько месяцев и обеспечить себе безбедную жизнь раз и навсегда. Чтобы осилить долгий перелёт, я накачал себя алкоголем и таблетками за минуты до посадки. А после приземления Когда все вышли, в развалочку покинул самолёт под изумлёнными взглядами стюардов. Я и в Вегасе выбирал игры, проходившие в отдельных дальних комнатах, почти без публики, и постепенно увеличивал свой стек и количество игроков, с которыми мог сидеть за столом. Между играми я вытаскивал свой блокнот не только чтобы напомнить себе, что мне на самом деле нравится пить и заказать ровно это, но и чтобы занести в таблицу характеристики игроков. Они думали не только о картах, но их настроения и мысли, даже если напрямую не касались игры, выдавали их дальнейшие тайные намерения. На каждого была заведена отдельная колонка. Я уже мог жить и днем, мог проводить сутки напролет за долгими играми, снова и снова побеждая, но также стараясь иногда проигрывать, чтобы не вызывать подозрений. Я был тем самым игроком, на которого все остальные поначалу смотрят свысока. Почти не разговариваю, тяжело дышу из-за усилий, прикладываемых на то, чтобы обработать мысли, проходящие через меня, и бесконечно проверяю свои карты, что выдавало отсутствие опыта, неуверенность, может даже обсессию. В конце дня я обналичивал фишки в кассе казино или клубов, в котором играл, и отправлялся пить и танцевать до поздней ночи. На следующий день после плотного, то ли завтрак, то ли обед, Я приводил в порядок мысли при помощи пары больших чашек кофе и снова отправлялся на охоту. Благодаря этому занятию я смог купить себе кусок земли на краю леса и построить большой дом из стекла, о котором всегда мечтал. Прозрачный, если смотреть наружу, непроницаемый, если смотреть внутрь, с огромным садом вокруг и с обстановкой, которую Даниэла окрестила балаган, но ну, что за балаган? Однажды ночью в Вегасе, за неделю до возвращения домой, он ко мне подошёл. Он, ну, агент из какой-то полиции, но не моне. Он сел рядом со мной и представился. Кажется, его голос тогда был другим. Голос я ещё худо-бедно помню, но даже под дулом пистолета не смогу вспомнить лицо. Так вот он предложил мне сотрудничать, быть тем самым тузом в рукаве у полиции. Он внимательно следил за моими играми в покер из диспетчерских комнат разных клубов, которые давали ему доступ после предъявления серьёзной корочки. И у него создалось впечатление, что я говорю правду. Я не помню ничего из нашего разговора. Но когда я вернулся в Израиль, открыл дверь своего дома, то обнаружил на полу конверт с номером телефона, который мне следовало выучить наизусть, а сам конверту ничего жеть. С тех пор я специальный помощник генерал-майора Амманна Арони и лучший следователь в мире. Спустя неделю после того, как ты исчез, ограбили банк, сказал Амманн, задумавшись. Они же ведь хотели удостовериться, что ты точно не приедешь, если что-то пойдёт не по плану. Заложники не было, но могли быть. Они вырвались в банк за 10 минут до закрытия. Забрали все деньги, которые лежали не в сейфе. Примерно 200.000. Сделали кто-нибудь глупость? И легко могли бы быть заложники. Сколько человек? Трое. Только женщины, судя по камерам. Женская банда. Такое нечасто бывает. Думаешь, она была одной из них? Нет. Вряд ли она из тех, кто мог бы стать грабителем. А из тех, кто похищает и чуть не убивает? М? Пришлите мне фотографии с камер наблюдения. И скажу. Может быть. Странно. Ради двухсот тысяч пойти на убийство. Еще и знакомое. Отправьте мне фото и посмотрим, говорю же. Что еще произошло? Все. Больше ничего особенного. Была парочка допросов, на которых ты бы не помешал. Несколько подозреваемых в убийстве. Еще один, как мы думаем, занимается наркотрафиком. И несколько молодчиков, которых мы застукали бродящими вокруг ювелирного магазина. Короче, ничего серьёзного. Отправьте мне фото и информацию. Вдруг что-то щелкнет. Может, кто-то просто не хотел, чтобы ты, в принципе, путался под ногами, рассуждал Амнан вслух. Может, они натворили что-то, о чём мы ещё не знаем. А может, ещё только замысляют. В любом случае тебе надо быть осторожным. Аммон. "А мы знакомы другие читатели мыслей, кроме тебя?" спросил он. "Нет". Я мог с тем же успехом спросить, изменяет ли он своей жене. "Нет, ни одной причины, по которой он сказал бы да". "Точно, не знаете ещё одного следователя полиции, который тоже читает мысли. Некто по имени Авруми". "Кто это?" Ещё один читатель мыслей. «Его убили неделю-две назад», — ответил я. На несколько секунд с той стороны повисла тишина. «Никогда о нем не слышал», — сказал он. «Откуда ты знаешь?» «Друзья рассказали», — ответил я, наградив Мера, в которой лежала на кровати и жевала оладушек, глядя в потолок, пока еще не заслуженным ею званием. «Может быть, я не один такой?» Меня наверняка привлекли бы к подобному делу, сказал Амнан. Подумав секунду, он добавил: Ладно, пока что старайся не светиться и дай мне навести пару справок. Не светиться это моё второе имя, сострил я. Знаю, знаю, сказал он. Но сейчас будь ещё более осторожен. И выходи на связь хотя бы раз в 24 часа. Слушаюсь, командир. Смейся сколько хочешь. Но кто-то явно хочет тебе навредить, и он знает твои слабые стороны. То, что случилось, может быть и предупреждением. Ладно, ладно. Буду на связи. Отправьте мне материалы на мейл. Я найду способ залогиниться и прочитать. Может, это даст нам что-нибудь? «Осторожнее там», — сказал он. И отключился. «Ни пока, ни до свидания». 10 лет прошло, он всё ещё не научился завершать разговор. Спасибо, сказал я и вернул телефон Мираф. Она забрала его у меня из рук. "На здоровье, болбес", ответила она. "И хватит уже болтовни". "Хватит болтовни", пообещал я. Она вышла из комнаты, покачивая головой. Я лёг на маленькую кровать. Я уставился в потолок. Кто ты? Мираф. Ангел-хранитель, читатель мыслей в этом грешном мире. Недавно узнала о моём существовании. Или знаешь куда больше, но не признаёшься. Что-то тут не вяжется. Из-за умения читать мысли у меня Атрофировался навык понимать, что имеют в дело, если только я не вижу его насквозь, как открытую книгу. Прошло много времени с тех пор, как я общался с той, кого не могу читать. Я привык легко понимать других людей. Но сейчас вдруг оказался в ситуации, когда не могу постичь как сочетание уверенности, безумия, рассеянности, душевности непреклонности работает в ней, в этой женщине. Мне надо вернуться домой, проверить почту, узнать, как выглядели грабители, была ли Даниэла одной из них. У меня не было сомнений в том, что она хотела не убить меня, а лишь отключить на время. Но версия с ограблением банка явно противоречила всему остальному. то она сказала мне в тот вечер. И всё же две фразы сказанные Амнаном засели у меня в голове. Женская банда. Такое нечасто бывает.